Марина Серова. Хитрость алмазная, леди. Частный детектив Татьяна Иванова. Научная книга. Как обычно, когда расследование заходило в тупик, частный детектив Татьяна Иванова бросила свои магические косточки. На сей раз они выдали нечто, идущее в разрез со всякой логикой. Не ищите объяснения в личных связях и отношениях. А Таня, пытаясь найти похитителя драгоценностей четырех одиноких дам, шла именно таким путем: общие знакомые, любовники, нынешние и прежние, обиженные родственники. И вдруг щелк сработала знаменитая Таня на чутье, и сыщица оказалась у порога модного женского салона. Алмазная леди